Глава вторая. Ворон. Ворон, наследный владетель вывора, возвращался домой. В день его возвращения на опушке заповедного леса в двух шагах от охотничьих угодий обнаружилось гнездо проклинающих шерстней. Подавшись панике, жители запалили сырую солому. Подъезжая к городу, ворон на мгновение решил, что черная туча опустилась на землю с холма, откуда он так мечтал увидеть город своего детства. Видны были пара флюгеров и верхушка башни, остальное поглотил клубящийся бурый туман. Проклинающие шерсть не боятся дыма. Дядя Ворог, погрузневший и краснощекий, расхаживал по гостиной родового замка Вывор и в такт шагам рассказывал племяннику. Отряд стражи, направленный на разорение гнезда, одет в железную сетку, дорогую, между прочим, как золототканная парча. Как это гнездо накроют, надо будет поискать еще. Не приведи подземные духи, новое гнездо отыщется. Дышать в городе нечем, так это глупые бабы перестарались, дыма напустили столько, что хоть вешайся на нем. Впрочем, лучше покашлять, нежели шершень тебя достанет. Наконец он остановился и внимательно поглядел на Ворона. «Ты прости, твоя молодая милость, что мы тебя не встретили, как подобает. Совсем тут рыхнули с этим гнездом. Когда ваша милость собирается почивать...» «Да ну, дядя!» — сказал Ворон, от неловкости прижимая локти к бокам. «Вот уж точно не встречали, как подобает. Будто с чужим разговариваете». Дядя помедлил одно мгновение, потом расхотался, обхватил тощего ворона за плечи и, обнимая, приподнял над полом. «Привет, племяш!» «Ребра торчат по-прежнему. Плохо тебя кормили в высокой школе?» Ворон с облегчением рассмеялся в ответ и тут же закашлялся, потому что закрытые окна не защищали от царящего снаружи дыма. «Дядя, милый, мне бы к отцу зайти!» «Это первое дело!» На лбу дяди обозначили схватки. «Идем!» владетель Вывор, отец Ворона и наследный правитель Выворота, вот уже пять лет спал наяву. Еще крепкий телом, он оторвался от окружающего мира и ушел в неведомые края, где, судя по выражению глаз, ему было совсем неплохо. Утром старика поднимали с постели, умывали, кормили и усаживали в кресло, где он сидел до вечера, глядя в окно, но видя только тени в глубине своего помутневшегося сознания. Вечером все те же преданные слуги раздевали водителя и укладывали в постель, и он проводил ночь без сна, разглядывая потолок беспечно и миролюбиво. Первые годы ворон все надеялся, что в какой-то момент взгляд отца сфокусируется, и он, если не слом, то хотя бы видом даст понять, что узнает родного сына. И сейчас, входя в покое отца, он незаметно закусил губу. А вдруг? Чудо не случилось. Красивый старик у окна не повернул головы, не отозвался на приветствие, и когда ворон вошел в поле его взгляда, не обратил внимания. Ворон утешил себя, что, по крайней мере, в тех неведомых краях, где пребывает дух его отца, этому духу не причиняют страданий. Вот и свиделись. Дядя не был ни сентиментален, ни даже деликатен. «Пошли, племяш, дела не ждут. Не пойму никак». То ли запретить дым этот, то ли оставить, все-таки против шерш не помогает. Ворон вышел во двор, который сильно изменился за последние три года. Раньше просторный, теперь он с сараями, навесами, пристройками. Огромный фонтан, когда-то бывший в центре двора и служивший Ворону любимым местом для игры и отдыха, теперь был сух и наполовину разобран. Ворон смотрел и не узнавал. Зарубки на заборе, камни, тени, ленточки на ветках. Все знакомые приметы и детали будто стерло с лица двора огромной губкой, и двор стал чужим. Только поваленный ствол у западной стены чудом сохранился – ствол гигантского дерева, на котором ворон любил сидеть и в три года, и в десять, и в пятнадцать, рядом со старшим братом, а иногда и с отцом. В пятнадцать он уехал из дома в белую высокую школу. Это был страшный и знаменательный день. Ворон помнил каждое его мгновение, начиная от бессонного лежания в темноте, когда за плотными шторами уже занялся рассвет, и заканчивая рваным сном на душном тюфике в придорожной гостинице. Между этим ранним утром и поздним вечером промелькнули последний завтрак дома. Прощание с отцом необычайно задумчивым в этот день и братом. Старший брат ворона, Дага, никогда не позволял себе нежностей, в тот день крепко сжал ладонь ворона и протянул ему подарок – свой кинжал с письменами на клинке и берилом на рукоятке. Этот подарок потряс ворона и напугал, и даже показался дурным предзнаменованием, и это было так.